Глава 24. четвертая. Ефимыч, как дела? Саша прижал телефон плечом к уху, нарезая овощи для салата по поручению Насти, пока девушка уединилась на лоджии, чтобы поговорить по телефону с сестрой. Сегодня они целый день провели в торговом центре и накупили целую кучу вещей. Настя сначала отнекивалась, пытаясь убедить Сашу, что ей ничего не нужно, но потом осмелела и уже сама стала перечислять вещи, Без которых ей не обойтись. Гигиенические принадлежности, сменное белье, косметика, джинсы, несколько футболок, зарядка для телефона, рюкзак. После они зашли в супермаркет и купили продукты для ужина. Настя захотела приготовить борщ. В итоге была потрачена приличная сумма, но любимая девушка сияла, и это не могло не радовать парня. Его радость была бы абсолютной, если бы не обещание помочь другу с деньгами. «Да все нормально, Сань. Ты как?» Сухо отозвался динамик. «Сыч говорил, ты вчера к себе домой Настю привел?» «Да, там долгая история. Потом расскажу. Я хотел спросить, у тебя с деньгами что? С матушкой говорил?» «Да говорил. Все в порядке, Сань. Она возьмет кредит. Возможно, даже твои деньги не понадобятся, если ей дадут всю сумму. А я работу уже начал искать. Потихоньку все отдадим». Так что ты готовься давай, на всякий случай, к поступлению в универ. Это просто отличная новость, бро!» Изумленно вскинул брови Саша. «Но если вдруг хватать не будет по баблу, ты звони. Я тут маленько потратил, если честно. Надо было. Но все равно, деньги есть. Я тебя понял, друг. Спасибо за помощь». «Да не за что!» Усмехнулся Саша. «Кстати, работу можем вместе искать. чтобы не скучно было. Я завтрашнего дня тоже начинаю. Ага, посмотрим. Слушай, Сань, мне бежать надо. Марго ждет. Давай я тебе позже наберу. Или завтра уже. Да, конечно, давай. Настя вернулась на кухню, переодевшись в новые голубые джинсы и белую облегающую футболку с соблазнительным вырезом, которые ей невероятно шли. И сама она выглядела довольной. Кажется, все тревоги, обуревающие с утра ее красивую голову, бесследно исчезли. Смотреть на нее было одно удовольствие. А понимание, что это он купил ей все эти вещи, очень тешило самолюбие парня. «Малыш, я порезал все, как ты сказала. Теперь что делать?» «Мясо уже скоро будет готово». Отозвалась она, заглянув в бурлящую кастрюлю на плите. «Почисть, пожалуйста, картошку. Я сейчас покажу, как». «Да не нужно показывать, Насть. Умею я картошку чистить». Усмехнулся Карим. Когда борщ был уже почти готов, с работы вернулась мама. Настя мгновенно притихла, и пока Саша открывал дверь, отступила в самый дальний угол комнаты, будто желая спрятаться от неизбежного знакомства. Мама, надо сказать, выглядела не менее скованной и напуганной, чем девушка, когда переступала порог своего собственного жилища. «Мам, познакомься, это Настя. Настя, это мама». Непринужденно представил их парень, Лидия Викторовна. «Можно просто Лида». Со скромной улыбкой на губах произнесла мама, и Саше показалось, что Настя в этот момент вздохнула с облегчением. «Очень приятно». Расплылась она в ответной улыбке. «Взаимно». Кивнула мама, тоже заметно расслабившись. «А чем так вкусно пахнет? Вы что-то тут готовите? Борщ варим». Радостно отозвалась Настя, суетливо подбегая к плите и заглядывая в кастрюлю, чтобы помешать кипящий в ней суп. Уже почти готово. Пойдемте за стол, будем ужинать. К радости парня с этой минуты между мамой и Настей больше не возникало ни одного неловкого момента. Они как-то сразу очень легко и непринужденно нашли общие темы для разговоров и без умолку проболтали весь ужин. Саше не давали даже слова вставить. но он ничуть не расстраивался по этому поводу. Даже наоборот, был страшно доволен, что все складывалось так хорошо. Особенно грел душу тот факт, что Ефим безболезненно решил свои проблемы и деньги отдавать ему не придется. Парень думал о том, что теперь они с Настей могли бы поступить вместе на один факультет и вместе ходить на занятия. Это было бы просто отлично, учитывая, что расставаться с ней ему не хотелось ни на минуту. Когда с ужином было покончено, и Саша с мамой и Настей дружно втроем принялись убирать со стола, в дверь позвонили. Мама торопливо подошла, посмотрела в глазок, после чего незамедлительно открыла замок. «Здравствуйте, а вам кого?» Простодушно поинтересовалась она. «Здравствуйте, Александр Каримов здесь проживает?» Услышал Саша грудной женский голос и непроизвольно напрягся. «Да». Растерянно отозвалась мама, оглянувшись на парня. «А зачем он вам?» «Могу я с ним поговорить?» Еще через мгновение на пороге показалась женщина в элегантном брючном костюме, в которой Саша без труда узнал Настину мать. Он оглянулся на девушку, та стояла неподвижно, вся белая, обеими руками прижав к груди кухонное полотенце. Светлана Валерьевна скользнула взглядом по Саше, не удосужившись даже поздороваться с ним. и застыла на месте, заметив Настю. Губы женщины сжались в тонкую линию, скулы побагровели буквально на глазах. «Привет, мам!» Еле слышно произнесла девушка. «Здравствуйте, Светлана Валерьевна!» Вслед за ней отмер Саша. «Ой, Настя, так это твоя мама? Что же вы сразу не сказали?» Растерянно отозвалась мама Саши и тут же сосуетилась возле нее. «Светлана Валерьевна, очень приятно, а я Лида, Сашина мама. Вы проходите, сейчас я чайник поставлю». Светлана Валерьевна отстраненно покивала, не сводя при этом глаз со своей дочери, а после, словно опомнившись, окинула холодным взглядом взволнованную женщину. «Не стоит беспокоиться, я пришла за дочерью. Настя, пойдем домой!» Сухо произнесла она. «Настя, кажется, побледнела еще больше». и сжала губы в тонкую линию, один в один, как ее мать. «Я домой не пойду, мама», — твердо произнесла она. «Послушай, отец и так в бешенстве, сейчас не время показывать характер», — раздраженно выпалила Светлана Валерьевна. «Обувайся и пошли». «Я сказала, что никуда не пойду», — процедила Настя сквозь зубы. «Если ты пришла только за этим, тогда уходи». «Не валяй дурака, Настя!» Предупредительно покачала головой Светлана Валерьевна, а ее лицо уже пошло красными пятнами от гнева. «Или ты хочешь, чтобы я на коленях тебя умоляла домой вернуться?» На последнем слове губы женщины задрожали, и Саше показалось, что она вот-вот заплачет. Но она не заплакала. Напротив, ее лицо приобрело еще более жесткие очертания. «Мама, я ничего такого не хочу. Я люблю Сашу и теперь буду жить здесь, с ним. «Здесь?» – взвизгнула Светлана Валерьевна, быстро окидывая брезгливым взглядом помещение. «Не говори ерунды. У тебя есть свой дом. И вообще. Тебе ЕГЭ через месяц сдавать. Об учебе думать надо. Какая сейчас может быть любовь?» «Я сдам, не переживай. И поступлю на бюджет. На ту специальность, которую сама выберу. Ну, хотя бы вы и скажите». Светлана Валерьевна повернулась к Сашиной маме. и буквально пригвоздила ее к месту требовательным взглядом. «У вас ведь и так тут тесно. Скажите ей, чтобы шла домой и не морочила людям голову». «Да, у нас небольшая жилплощадь, но Настя нам не мешает», спокойно возразила мама, в который раз за этот день удивив парня. «Да что же это такое?» Раздраженно пробормотала себе под нос женщина, прикрыла на мгновение глаза, после чего гневно продолжила. «Вы хоть понимаете, что ее надо кормить, одевать? Если она не вернется домой, ее отец ни копейки не даст на ее содержание. Вам нужно это? Скажите!» Светлана Валерьевна перевела острый взгляд на дочь. «Или ты сама работать пойдешь? Полы будешь драить где-нибудь, вместо того, чтобы учиться, а? Такую жизнь ты себе хочешь?» «Об этом не беспокойтесь, Светлана Валерьевна», — подал голос Саша, едва сдерживаясь, чтобы не нахамить этой женщине. «Настя обязательно пойдет учиться, а денег нам на жизнь я заработаю». «Да чем ты заработаешь?» С презрением посмотрела на него женщина. «Навязался на нашу голову. Ну сколько ты сможешь наркотики свои продавать безнаказанно, пока тебя не посадят?» Она резко выдохнула и перевела взгляд на Настю. «Доченька, я прошу тебя, пойдем домой, пока не поздно. Ну не ломай ты себе жизнь». Я поговорю с отцом, чтобы он был помягче с тобой. Он ведь любит тебя и хочет, чтобы ты человеком стала, поэтому такой требовательный. Да, перегибает палку иногда, но он исправится, вот увидишь. Я тебе обещаю. Только пошли домой. Саша не продает наркотики, мама. Хладнокровно возразила Настя. Он работает в автомастерской, и он самый лучший человек на земле. Я люблю его и все равно буду с ним. «Даже если мне придется мыть полы вместо учебы, и пока вы с папой против этого, домой я не вернусь. Тебе лучше уйти». «Я никуда без тебя не уйду!» Нервно вскричала женщина. «Тогда оставайтесь с нами!» Усмехнулся Карим, не удержавшись от сарказма. «У нас есть раскладушка, положим вас на кухне. В тесноте да не в обиде, правда ведь?» Светлана Валерьевна буквально испепелила его взглядом за это. а после резко развернулась на каблуках и размашистым шагом покинула комнату, напоследок громко хлопнув дверью. На мгновение в кухне воцарилась тишина. «Простите, пожалуйста, меня за это!» С ожалением прошептала Настя, опустив голову. «Ты не виновата, малыш!» Саша подошел к ней, обнял за талию и нежно поцеловал в макушку. «Наоборот, ты молодец!» «Саша!» «А почему эта женщина думает, что ты продаешь наркотики?» Настороженно спросила мама. «Не обращай внимания, мам. Она что-то перепутала».